Суверенная территория Техас, город Аламо, 2 в т о р о й год, д 9 е в я т о е число шестого месяца, суббота, 17-30. Когда я собрался нести, отсылать бандероль с диском, Мария Пилар дала мне еще текст телеграммы, адресованной аж в с а у Бернабел. Вот такими вензелями у нее канал связи извивается. Взял, глянул, текст на португальском. Мила, ты е щ ё и п о л и г л о т Испанский язык с португальским хоть и родственные, но все же весьма разные. Тоже учить надо. Допустим, я решил пройтись пешком, р а с т р е с т и съеденое. Да и развлечения какое никакое. А то после почты опять туда в магазин, разборка, сборка, чистка, смазка. Работа теперь такая, считай, что сидячая. Жара была еще в разгаре, но народу на улице много. Суббота все же. На главной улице вообще с т о л п о т в о р е н и е было по местным меркам. Во всех барах и ресторанах битком. А почта о т к р ы т а я оказалась только вместо той тетки, которую мы с Владимирским с к о л о п е н д р й пугали, сидел дедок в красной кепочке. Я у него упаковку для бандероли попросил и текст телеграммы отдал. На бандероли написал адрес в Демидовске русского промышленного банка, заплатил за услуги связи. А дедок возьми. Да и узнай меня. Он оказывается тоже пострелять любит. Был на церемонии вручения карт и пистолетов. Обрадовался, руку пожал, назвал по всякому, но хорошо назвал, без гадости. Популярным становлюсь, народным героем как Сухебатор местный. Нет, скорее Уя Уайетвэрб. Скоро памятник поставят на главной площади, на коне и с саблей. Нет, стиль не тот. Здесь подойдет некто уезжающий в закат с красоткой за с е д л о и культами как у Джов Кабурах. А че это я е р н и ч а ю А, понятно, чтобы не думать о телеграммах, что до сих пор написать боюсь. Ладно, я на неделю обязательно напишу, вот с операцией вернусь и в тот же день. Итак, топ ю и топ к выходу на улицу. Труд не только облагораживает, но и отвлекает. з а к о н ч и л я к вечеру и с винтовками трофейными, и с пистолетами. Пистолетов всего четыре было. Не соображали граждане уголовнички, что здесь без дополнительного оружия ходить не надо. С одним автоматом в с о с т а в е с т р о е в ы х воинских подразделений можно воевать, а где поле поля боя и взаимодействие родов войск? А здесь и зачастую и сам себе вся поддержка без пистолетов в к а б у р е умереть можно. Он как последняя страховка на случай, если повреждено о с н о в н о е оружие или выронил его или еще что-то не так пошло. Один из пистолетов оказался новеньким грачом, чему я порадовался и убрал куда подальше. Пригодится. Все же уставной. Ну, вроде бы и все, с трофеями закончил, расставил их в зале по местам, развесил по стенам и ценники не забыл. Все, молодец, на сегодня достаточно. Шутка ли, двадцать три единицы стелкового разных конструкций не только разобрать, почистить и собрать, но и проверить все по детально, подробно. Бандиты чистка не слишком утруждались. з а г а ж е н н о е было оружие в нагаре и грязи. Попробуйте сами все перечистить, узнаете.